«Люди же не каждый день проверяют тайники, где у них золото спрятано. Пшеничный. Понятно. Что еще вы можете показать о жильцах дома номер 36А? Только подробнее, пожалуйста. Совицкая. Пожалуйста. Но, во-первых, про этого генерала КГБ, если вам интересно. Его фамилия Мигун. Он недавно умер. Я его фотографии увидела в газете. Рассказывать». «Или вам это не нужно?» «Пшеничный. Нужно. Рассказывайте». «Савицкая. Но, во-первых, то, что он умер, так ничего удивительного. От такой жизни любой молодой загнется. Не то, что такой старик». «Я в газете прочла, что ему уже почти 65 было». Он почти каждый день до трех часов ночи Или в карты играл И коньяк стаканами глушил Или с девочками выловался Я сначала не понимала А где его жена и дети? А потом просекла Это у него не жилая квартира А именно так Для траханья И чтобы в карты играть Он только иногда там спал И то всегда при свете Угу, свет не гасил никогда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 «Можете ли вы описать людей, которых видели в квартире генерала Мигуна?» «Савицкая. Могу, но не всех. Тех, кто играл с ним в карты, могу. И одну бабу могу описать, взрослую. А всяких шалаф и шлюх, которых она им приводила, я описывать не могу, потому что они все одинаковые, и вы их сами можете увидеть хоть каждый вечер в Национале или Метрополе пшеничный. Пожалуйста, опишите тех людей, которых вы видели на квартире Мигуна. Савицкая. Так я же и описываю. Один грузин, толстый и с усами, и лысый. На вид ему лет пятьдесят, а может быть больше. Ничего не пьет, только вино. И курит сигару. Второй высокий, красивый брюнет. Очень на цыгана похож. На своей Волге всегда приезжал.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 шеничный «Когда это было?» «Савицкая». «Ну, в этом доме мы работали 14 января, в четверг. Значит, последний раз я видела этого артиста в среду, 13 января вечером». «Ну, правильно, как раз в канун Старого Нового Года он приехал к этому генералу в новеньком «Мерседесе».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 «Пожилая бабища! Врёв-то за мужика! И этот мигун её утешает! Угу! Прямо как дочку родную гладить по голове давай! Да, и тогда я присмотрелась в бинокль, а она, знаете, на кого похожа? На Брежнева! Ей-богу!» Вопрос следователя Шамраева. «Скажите, Элеонора, вы когда-нибудь видели, чтобы этот, как вы его называете, артист, пел или играл на гитаре?»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 что кража у нее была восемнадцатого числа. Савицкая. Так это она еще рано спохватилась, а другие, небось, еще и не чихнули. Она, наверное, шубу захотела одеть. Я же говорила Морозову, что не надо никакие шубы брать, а только драгоценности, которые в серванте спрятаны. А он меня не послушал. Вот мы и влопались. Да, из-за этого, пшеничный.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 Но просто заглянуть очень хотелось. Пшеничный, значит, вы только походили по этим квартирам и ничего не взяли? Савицкая, клянусь богом, ничего, даже сертификаты не тронули на столе, хотя они открыто лежали, целая пачка. Это он своей рыжей на шубу оставил, мигун. Пшамраев, откуда вы знаете, что на шубу? Савицкая, а там записочка лежала. Света?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 Савицкая, ну, конечно, там все в коврах, вся квартира. Пола вообще не видать из-за этих ковров, пшеничный. Вы хорошо помните, что в прихожей был ковер? Вы можете описать этот ковер, Савицкая. А чего его описывать? Ковер, как ковер, персидский, желтый, зеленый бахромой. А что, пропал? Мы не брали, ей-богу. Мы вообще ковры нигде не брали, вы что?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 приветшего к убийству преступника. Я не спеша читал этот рапорт, а Светлов хмуро и нервно рассказывал по кабинету. Ему явно хотелось поговорить, но присутствие Савицкой его сдерживало. Я повернулся к Пшеничному. На сегодня все, Валентин. Отправьте арестованных в Бутырку. Пшеничный увел Савицкую к дежурному по третьему отделу, оформлять документы на отправку Савицкой и ее дружков в Бутырскую тюрьму. Светлов попросил Ниночку сбегать вниз в буфет за стаканом крепкого чая, и когда мы с ним остались одни, резко подсел к столу, сказал мне, «Старик, нас с тобой сделали как детей. Пока мы гоняли за Воротниковым и за этими квартирными ворами, знаешь, кого арестовали? Краснов и Бакланов? В жизни не угадаешь!» «Любовника Гали Брежневой», — сказал я, — он отшатнулся. «Откуда ты знаешь? К сожалению, я это высчитал всего лишь пять минут назад, когда Савицкая показала, что он почти каждый день играл с Мигуном в карты. Как ты узнал, что они его взяли?» «В нашем Машбюро я диктовал свой рапорт, а рядом машинистки трепались, что какой-то Буранской, певец Большого театра и любовник Брежневой,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 Это Шамраев из союзной прокуратуры. С кем я говорю? Капитан Зощенко. Добрый вечер, Тимофей Карпыч. К вам сегодня поступил некто Борис Буранской. Есть. Он проходит и по моему делу. Так что отметьте там у себя, чтобы утром его доставили ко мне на допрос. Что? Понятно. Спасибо, я так и думал. Нет, я понимаю, что вы тут ни при чем. Тимофей Карпыч, пока... Я положил трубку и сказал Светлову, «У Буранского температура 38, поэтому все допросы запрещены». «Вранье!» — сказал Светлов. «Вот суки!» — я усмехнулся. «Конечно, вранье, но пока они его обрабатывают, они нас к нему не подпустят».